Глава двадцать первая. Уровни мышления. Иерархия уровней мышления. На основе глубинных установок человек вырабатывает определенные правила, условные предположения и отношения, промежуточные убеждения, которыми он неосознанно руководствуется в жизни и выбирает модели поведения. Действительно, человек не отдает отчет, какое влияние промежуточные и тем более глубинные убеждения оказывает на собственные эмоциональные, физиологические и поведенческие реакции. Смотрите рисунок номер 48 из приложения к аудиокниге. Уровни мышления. Функциональные и дисфункциональные срезы. Функциональные глубинные убеждения ведут к формированию реалистичных и гибких правил, условных предположений и отношений. Деструктивные же глубокие представления человека о самом себе, других людях и мире потворствуют возникновению дисфункциональных, ограничивающих промежуточных убеждений. Смотрите рисунок номер 49 из приложения к аудиокниге. Когнитивная и поведенческая компенсация глубинных убеждений. Основывающиеся на глубинных убеждениях промежуточные прикрывают их и обслуживают на когнитивном уровне, в то время как поведенческим способом восполнения этих ядерных верований выступают компенсаторные стратегии. Смотреть рисунок номер 50 из приложения к аудиокниге. р пятьдесят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 В свою очередь, промежуточные убеждения создают автоматические мысли, которые протекают в русле этих правил, условных предположений и отношений и определяют интерпретацию конкретных ситуаций, вызывающую эмоциональные, физиологические и поведенческие отклики у человека. Иными словами… Более глубокие уровни мышления, которые Альберт Эллис называл установками, а а р о н б е к убеждениями, представляют собой мировоззренческие позиции, на которых стоит человек до столкновения со многими ситуациями и которые обусловливают его предуготовленность определенным образом реагировать на те или иные события. Смотрите рисунок номер 51 из приложения к аудиокниге. Последовательная проработка уровней мышления Итак, автоматические мысли отражают содержание промежуточных и глубинных убеждений, поскольку являются следствием этих более глубоких и менее осознаваемых уровней мышления. Если по мысли Зигмунда Фрейда с н о в и д е н и я м и выстроенная королевская дорога в бессознательное, то с точки зрения поведенческой психотерапии, как замечают Кейт и Дебра д о п с о н ы когнитивными искажениями, ч и т а я промежуточными убеждениями, выложена королевская дорога глубинным установкам. Важно понимать, что работа по изменению неадаптивных автоматических мыслей также ведет, пусть и к более медленному изменению промежуточных и глубинных убеждений, и некоторым людям на определенном этапе ее будет достаточно.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 Важно осуществлять работу по изменению дисфункциональных и укреплению функциональных глубинных установок. Общая структура эмоциональных расстройств. Таким образом, если суммировать вышеизложенную информацию относительно специфики и к а т е г о р и й глубинных и промежуточных убеждений, а также обобщить рассматриваемую на протяжении всей книги и когнитивную модель в контексте горизонтальных, События, автоматические мысли, эмоции, телесные и затем поведенческие реакции и вертикальных, глубинные убеждения, промежуточные установки, автоматические мысли, связи, можно получить общую структуру эмоциональных расстройств. Смотрите рисунок номер 53 из приложения к аудиокниге.